об особенной любви среди всех других, любви уединенной, при отсутствующем сердце, но не разуме, одной из тех привязанностей, к которым спешат издалека в момент великого горя или большого счастья. Он рассказывает о своем разочаровании в виде. «Вскоре я заметил, что ее любовь, столь же громоздкая, как и вмещающая ее фигура, была все же далека от того, чтобы соответствовать силе моих чувств. Гордость не позволяла мне отдавать более, чем мне возвращали. И я затаил избыток страсти в моей душе. Я мечтал о путешествии, я вовлек правительство и не менее двух десятков государственных людей – предприятие, которое они полагали результатом глубокой художественной и национальной мысли, но которое на самом деле было ничем иным, как разливом переполненного сердца. Будь я королем, я бы начал войну или завоевал какой-нибудь народ. И все лишь от того, что грудь моей любовницы оказалась слишком мала, чтобы содержать в себе сердце. Зная размеры и де ферье, можно только восхищаться необъятностью любви, на которую способен Александр. Но мы бы ошиблись, увидев в его письмах лишь классические уловки дамского угодника. На самом деле он не столько коллекционирует, сколько стремится к абсолюту. Мечтой его было соединить экстаз плоти с интеллектуальной страстью, и каждодневно пребывать на этой вершине. Геоцинта – замужняя женщина, мать двоих детей, но типичная актерская амбициозность заставляет ее использовать Александра в карьерных целях. В следующем году он устраивает ей ангажемент в Руане, потом в 1836 году в Париже в театре ГТ, чем и объясняется ее письма к нему, все более жалобной по мере того, как он от нее отдаляется. В Марселе Александра принимает один из больших его друзей Жозеф Мэри, с которым он познакомился, когда работал над Христиной. Весьма привлекательный персонаж, такой же ученый, как Нодье, он поэт, как все мы вместе взяты, ленив, как Фигаро, остроумен, как Медвест, как Мэри. Во времена реставрации он в соавторстве со своим земляком Агюстом Марселем Бортелями сочинял блестящие сатирические стихи против Бурбонов и их министров. Оба стали певцами июльской революции, прежде чем оказаться в оппозиции. В 1831 и 1832 годах они издают еженедельник которым воплотилась их полемическая ярость. Они ополчились в нем на всех сильных мира сего, и в частности на Ламартина, который попытался отвечать им также в стихах, но не сумел соответствовать их остроумию. Пока что Мэри пишет в одиночку, его должность в оставляет ему достаточно времени для досуга, и Александр и мечтать не может, о лучшем Чичероне. Прекрасно принятый, обласканный при двух идущих и самых плохих его пьес Екатерина Говард и Карл VII, он чувствовал бы себя как нельзя лучше, если бы малыш Жюль Леконт не продолжал своих шалостей. Александр снова в последний раз оплачивает проказы, он вне себя, мошенник Жигала, холодно отвергнут. Гизо не предоставил второй-третьей дотации, и Александр возвращается в Париж в середине января 1835 года за неимением денег. Ему надо пересмотреть финансовое оснащение экспедиции. Но есть и другая причина этого скорого возвращения. Фердинанд уезжает служить в Алжир. И кто знает, вернется ли он оттуда. Он будет легко контужен отскочившей пулей,